Глава 12. Черный песок. Кровать, как я и думал, в номере оказалась одна. Зато какая! Огромная, не на двоих, а на всех четверых, особенно с учетом габаритов Торы, застеленная несколькими слоями идеал от тончайшей простынки, которая скорее охлаждает и не согревает, до толстого пухового. Неначе иначе для стариков, у которых вечно кости ломит. Подушки были настолько большими и мягкими, что я скинул одну из них на пол, едва завидев. Я слишком хорошо знал, чем заканчивается сон на этом зефире. Потом шею два дня не повернуть. Уж лучше вообще без подушки спать. Помимо кровати, в комнате еще был небольшой шкаф из морёного дерева, два глубоких плетенных кресла-качалки, стоящих на круглом мохнатом коврике, невысокий, тоже круглый столик возле них, и дверь, ведущая в крошечный санузел. Там ютились уже привычный вонючий ящик да каменная раковина, над которой садовый умывальник с гвоздиком в качестве запорного механизма. Интересно, здесь они тоже даба заливают вместо воды? Судя по тому, что душ предполагалось принимать из стоящего прямо здесь же ведра, полного до краев, так оно и было. Конечно, о горячей воде тут тоже речи даже не шло. Но при шалихатской температуре к окружающего воздуха это было и не нужно. Кстати, в комнате было удивительно прохладно. Намного прохладнее, чем на улице. Или это просто так казалось, потому что мы наконец-то выбрались из той лютой толпы? «Нет, это дома так построены», — ответила Тора, когда я задал ей этот вопрос. «В домах всегда прохладнее, чем на улице. Если бы это было не так, днём в них невозможно было бы спать, да и вообще находиться». «Кстати, об этом», — прервал волшебницу я. «Если мы сейчас ляжем спать, то проснемся. Ну, когда?» «Ну, скажем, полудню. Весь город же еще будет спать, правильно?» «Правильно». «И нас это устроит?» «А почему нет?» — Тора повела плечом. «Для наших планов все равно пока что никто не нужен». «Кстати, об этом», — я поднял палец, заостряя внимание на вопросе. «А какие вообще у нас дальнейшие планы?» «Искать копьё?» — наигранно уверенно ответила Тора зачем-то становясь на четвереньке и залезая в самый угол комнаты. «Это понятно», — сказал я, наблюдая, как она лезет в другой угол. «А как и где?» «Где-нибудь», — беспечно ответила Тора, сунув нос в последний угол. «Слушай, я не знаю, ясно? И от того, что ты будешь заваливать меня вопросами, мои знания не увеличатся». «Но хоть какой-то план у тебя есть?» — нестерпел я. «Конечно. Мы отправимся в пустыню и для начала посмотрим, что она вообще из себя представляет». «Извини, что?» Тора вздохнула и села на кровать, сложив ручки на коленочках, как прилежная ученица. «Что тебе непонятно?» «Ты же сама говорила, что пустыня — опасное место!» Я развел руками. «А теперь говоришь, что мы туда отправимся?» «Во-первых, про опасности я говорила только в отношении экскурсий», Тора назидательно подняла палец. «А уж нам с тобой. Какая-то там пустыня вообще не должна быть препятствием. Я — обученная волшебница, а ты вообще носитель части десана». Что может пойти не так? Например, все? Как насчет того, что демон во мне спит, усыпленный твоими же собственными руками, а твое волшебство весьма ограничено? Ты же тогда в лесу после медведя чуть ли не в обмороке валялась. Кстати, если уж на то пошло, какие именно опасности ожидают нас в пустыне? Не имею понятия. Никогда там не была. Так, слухи всякие. И какие же слухи? Разные, Макс, вздохнула Тора. Сколько людей, столько и рассказов. Если взять их все, то окажется, что пустыни шлихада заселены плотнее, чем пчелиные ульи и фейри. Я не вижу смысла их все пересказывать, потому что... Мы быстрее найдем копье, просто бродя по пустыне, чем я закончу. Ладно, хрен с ним. Но что мы будем делать, если окажемся натурально в заднице? Я вытащу нас порталом, — улыбнулась Тора. Я же не зря ползала по углам, как думаешь. Помечала, что ли? — хихикнул я. «В какой-то степени», — Тора покрутила рукой. «Теперь всегда я могу открыть портал чуть ли не за секунду. Так что не переживай. Если твоя опасность даст нам хотя бы секунду на реакцию, мы будем в безопасности». «Хорошо, успокоила», — согласился я. «Но у тебя там, кажется, еще было какое-то во-вторых». «Во-вторых, нам все равно пришлось бы туда отправиться. У нас нет никаких зацепок насчет копья и даже никаких зацепок насчет зацепок». Безликие. «Где?» — наигранно оглянулась Тора. «Ты же сам понимаешь, что это невозможно. Им достаточно снять свою одежду, чтобы просто смешаться с толпой, и ты никогда в жизни не узнаешь, что старичок, у которого ты утром купил яблоко, на самом деле безликий. Они могут сейчас занимать все комнаты этой гостиницы, а мы и не узнаем, пока они сами не захотят поставить нас в известность. И что же, прямо совсем нет никакого способа как-то хотя бы сократить число интересующих нас объектов?» «Макс, проснись, война закончилась!» Тора пощелкала пальцами. «Если ты забыл, вся эта история с гробницами задумывалась как раз не для того, чтобы кто-то нашел то, что там похоронено, а для того, чтобы никто не нашел!» «Да не бывает так! Всегда должен быть какой-то запасной план! А если понадобится это копье достать, зачем?» «Что ответить я не придумал. Действительно, зачем?» Единственный ответ, который приходил на ум, Чтобы сразиться с каким-то еще большим, чем кусок Десана, злом. Но, судя по тому, что я вижу, подобного зла еще не появлялось здесь. Мало того, его появление даже не бралось в расчет. Судя по всему, десан и по сей день оставался самым черным пятном на истории этого мира. Ладно, я понял, вздохнул я и махнул рукой. Нет, так нет. Объясни хотя бы, что мы будем искать. Что-нибудь. Я пока не знаю что. Что-то, что привлечет наше внимание. Ладно, будь по-твоему, согласился я. Тогда завтра отправляемся в пустыню. Но имей в виду, я на тебя надеюсь. И если мы там умрем, я с тобой не буду разговаривать неделю. Тора подготовилась даже к пустыне. В бездонных сидельных сумках нашелся комплект одежды специально для раскаленных песков. Белой и свободной. Были даже длинные, широкие белые платки которыми предполагалось обвязывать голову. Были даже необычные ботинки на шнуровке, высокие, почти до середины голени, и с широкой подошвой, специально для песка, не иначе. До западного края города, где, по словам Торы, уже официально начиналась обсидиановая пустыня, мы добрались на лошадях, оставили их на общественной конюшне, заплатив за это парочкой дырявых монет, и вышли в пустыню пешком. Конечно же, пешком идти никто не собирался, Вернее, собирался, но лишь столько, сколько понадобится, чтобы выйти из поля зрения стражей. На первый взгляд, задача совершенно невыполнимая, учитывая, что пустыня… Пуста настолько, что любой объект в ней виден на километры, но на самом деле все оказалось несложно. Достаточно было сойти с накатанной дороги, подняться на ближайший, не такой уж и высокий, всего лишь два моих роста бархан, и спуститься с другой стороны, и вот уже нас не видно. «А они не будут нас искать?» — спросил я, когда стражи скрылись из виду, и осталось видно только самые высокие шпили стандана. «А зачем им это?» — усмехнулась Тора. «Если мы вошли в пустыню, то это наши собственные проблемы. Стража не занимается спасением, тем более днем. Днем они вообще ничем не занимаются, если совсем честно. Слишком жарко». Пришлось с ней согласиться. Действительно, жарко. Под одеждой, явно не самый простой, Еще нормально, а вот стоит высунуть из складок руку, чтобы, например, почесать нос, ее буквально обдаёт горячим воздухом, словно из приоткрытой духовки, в которой доходит рождественская утка. Стражи, к слову, днем тоже меняли свою броню на белые хламиды, или, может, надевали их поверх, я не разобрался. Даже бороды свои, которые тут считались неизменным атрибутом настоящего мужчины, они прятали под хитро намотанными белыми палатнами. Тора вот, кстати, с этими полотнами обращаться не умела. Она крутила их и так, и эдак, но ничего толкового у нее изобразить не получалось. Максимум, что она смогла сделать, тюрбан, похожий на тот, что моя бывшая крутила из полотенца на голове после душа. Но этого явно было недостаточно для того, чтобы выбираться в пустыню, ведь еще надо прикрыть глаза и лицо. Поэтому я отобрал у нее полотна, чтобы не мучилась, и за 10 минут, вспомнив ролик про Арафатки, на которой наткнулся пару лет назад, и, потратив три попытки, завязал вполне сносный шлем с узлом на боку головы. Завязал даже правильно, нижнюю часть можно было стянуть вниз, чтобы, например, сделать глоток воды. Показал Торе, как это делается, и она с третьей попытки научилась сама. И сейчас, обозревая видимый горизонт через узкую щель в слоях белой ткани, Тора, наконец, ткнула пальцем куда-то в сторону и уверенно сказала «Туда!» и почему же потому что это самая далекая точка которую я вижу объяснила тора почти две квадры это же мало удивился я тем лучше чем короче будут мои порталы тем больше сил останется на то чтобы выдернуть нас обратно в гостиницу если что то пойдет не так кивнула тора уже шаманя над порталом готово я снова первая я без споров пропустил ее вперед после чего шагнул сам все тело уже привычно обожгло абсолютным нулем межпространственного вакуума, что после жары Шелихада показалось даже приятным. И вот я уже стою рядом с Торой, которая задумчиво оглядывает окрестности. «Ну как?» — поинтересовался я, имея в виду ее самочувствие. «Совсем не нетрудно», — ответила она. «Наверное, я начинаю привыкать. Я еще два десятка таких могу провесить прямо сейчас. Потом выдохнуть, конечно». Я огляделся. Повернулся на 180 и огляделся еще раз. «Тогда провешивай, потому что тут я не вижу ничего интересного». «Да погоди ты так сразу!» — возмутилась Тора. «Давай хотя бы пройдемся, поглядим. Может, мы прямо стоим на чем то интересном». Я скептически посмотрел себе под ноги. Из интересного там была только торчащая из земли чья-то, выбеленная солнцем, ветром и песком, маленькая кость. Но перечь Тори я не стал. И мы немного прошлись по спирали, внимательно, насколько это позволяло, слепящая даже через узкую щель матерчатого шлема солнца, разглядывая окрестности. Я насчитал 500 шагов, когда Тора наконец вздохнула и признала, что здесь ловить нечего. Было бы странно, если бы тут было чего ловить. Ни за что не поверю, что гробницу могли разместить так близко к городу, что на нее можно наткнуться просто побродив пешком. Да даже не гробницу, а вообще что-то интересное. Так близко к городу любые интересности давно бы уже превратились в давно изученные места с извечным «Вася был тут». Тора открыла новый портал и перенесла нас еще на две квадры, потом еще на одну, еще на две, еще на две, еще на полквадры, и в каждом месте мы проходили ритуальные 500 шагов по спирали, прежде чем Тора предлагала двигаться дальше. Каждый новый портал, она открывалась расчётом на то, чтобы двигаться не в сторону других городов, а наоборот, в вглубь пустыни. Это было логично, с учетом специфики наших поисков, но пока что не особо результативно. После пятнадцатого портала мы присели перекусить и отдохнуть. Ну, вернее, как присели. Мы попытались присесть, но даже задницы не успели приземлить, как тут же подскочили на ноги снова. Настолько горячим был песок. А ведь даже через подошву не чувствуешь этой дикой температуры. Какие там яйца, жареные на песке? Тут, по-моему, камень можно было бы кинуть, и он бы тоже поджарился. К счастью, вода во флягах, предусмотрительно закрепленных на поясах и скрытых под одеждой, не вскипела. И оставалась, если не прохладной, то, как минимум, приемлемо тёплой и позволяла утолить жажду, особенно если правильно ее пить. Сначала как следует погонять во рту глоток, смачивая пересохшие слизистые и только потом глотать. Тора, когда это увидела, посмотрела на меня так странно, будто я только что на ее глазах нырнул голым в прорубь, вынырнул обратно, вытащив при этом за хвост сопротивляющуюся осадку, а потом собственными ногтями разделал ее, приготовив из мяса суп, а из шкуры построив юрту. Когда я спросил, в чем, собственно, дело, оказалось, что она понятия не имела о таком способе употребления воды. Если задуматься, логично. Силовыми тренировками, когда нельзя много пить, но хочется, она явно не занималась, в отличие от меня. А в лесах Андрады проблем с питьевой водой не было. Там хоть в землю сильнее топни, след водой наполнится. Перекусив прямо на ногах, мы отправились дальше и совершили еще с десяток пешков, прежде чем, наконец, нам попалось что-то интересное. Это был оазис. Натуральный кусочек жизни в этом гибельном месте. Небольшой, буквально в десяток квадратных метров, прудик с прозрачной водой, которая от палящего солнца прикрывали своими листьями несколько высоких пальм. Берега прудика заросли травой, которая на границе с песком безнадежно вяла и желтела. «Вот где надо было привал устраивать», — посетовал я, присаживаясь возле прудика и с наслаждением опуская в него руки. Вода оказалась теплой тёплой что, конечно, неудивительно, но все равно приятной на ощупь. Дно прудика было песчаным, и, судя по тому, что он отказывался пересыхать под палящим солнцем, от чего то он питался. Я окинул взглядом берег. Много где трава была ожидаемо примята. «Звери ходят сюда на водопой», — решил я блеснуть эрудицией, указывая Тори на следы. «Ходят», — согласно кивнула она. «Давай не будем им мешать и отправимся дальше». «А ты запомнила этот оазис?» — на всякий случай поинтересовался я. «Мы сможем сюда вернуться, если что?» «Если что?» — подозрительно спросила Тора. «Ну...» — я покрутил рукой. «Если что?» «Если что, сможем», — кивнула Тора. «Давай вставай. Скоро уже вечер». Я нехоть не поднялся, спрятал мокрые руки под накидкой и шагнул след за Торой в новый портал. Спустя еще два прыжка мы нашли еще кое-что интересное. На сей раз это было какое-то непонятное черное пятно, раскинувшееся на песке шагах в двухстах от того места, где мы появились. Не сговариваясь, мы с Торой побежали к нему, увязая в песке, а когда добежали, оказалось, что это тоже песок. Тот самый черный песок, о котором говорила Тора, еще по ту сторону границы. Он и правда напоминал измельченный обсидиан, настолько он был черным. Несмотря на то, что каждая песчинка представляла собой кристалл, они не блестели на солнце, как положено песку. Они будто бы вбирали в себя солнечный свет, не отражая его. И если это так, то я даже не берусь представить, до какой температуры он раскален. Но песок — это было еще не самое интересное здесь. В центре черные проплешины, будто с него все и началось, торчало кривое высохшее дерево. Вернее, это было дерево. Когда-то. Наверное. Точно сказать невозможно, потому что в этом месиве черно-золотистых цветов ничего нельзя было разобрать. Как будто огромный великан сожрал десерт с кулинарным золотом, заел это активированным углем, а потом наблевал на несчастное дерево. Вот как это выглядело. Странное образование облепило все веточки до единой, превратив тонкие хрупкие придатки в толстенные культи. Не зная, что это такое, да и в ботанике я не спец, но тут сразу становилось понятно, что дерево уже не спасти. "Эй, Эй, positivo, Эй тихо сказала Тора. Я знаю, что это. И e я. -е -е". За последние дни я так отвыкат от этого голоса, что даже вздрогнул, когда снова услышал его в своей голове. Как так? Почему так? Зелье же. Зелье". Демон говорил медленно, словно через силу, словно брясь со сном но словно ему категорически нужно было сказать эти слова. «Я помню». «Что ты помнишь?» «Песок». «Песок?» Я выпростал из подроба руку и схватил горсть черного песка, заботясь только о том, чтобы не зацепить непонятную опухоль, и только потом запоздало сообразил, что песок раскален, как кузнечная заготовка. Но он оказался холодным. Вопреки здравому смыслу, Вопреки законам логики и физики он был холодным. Не как лед или снег, даже по сути не холодным, просто из-за разницы температур так казалось. Да почему? Эй, ты здесь? Что с этим песком? Но демон больше не отвечал. Видимо, все его силы ушли на то, чтобы пробиться через алхимическую блокаду и выдавить эти несколько слов, что я услышал. Видимо, здесь произошло что-то из ряда вон выходящее. И этот песок крайне важен, раз демон сделал над собой такое усилие и пробил барьер от отрешённости, за которым его запирает мое пойло. Ненадолго, но пробил. Песок тяжело просыпался сквозь пальцы. Я вытер руки, на которых осталось ощущение чего-то жирного, ахламиду, поднялся и взглянул на Тору. «Рассказывай!»